«Я склоняю перед тобой мое царское величие от имени моего великого деда, который грешил против тебя, в надежде, что ты простишь ему его проступок. Да, это я, царь Алексей, который жаждет увидеть тебя и простереться перед твоими святыми мощами». Никон уехал из Москвы в Соловки в сопровождении впечатляющей свиты церковных иерархов, бояр, придворных, офицеров и стрельцов. Во время этого путешествия, 15 апреля 1652 года, умер больной патриарх Иосиф. Когда Никон вернулся в Москву с мощами Филиппа, он 9 июля сам руководил торжественными церемониями, посвященными возвращению мощей. В тот же самый период, 1648-52 годы, Ревнители предприняли решительные действия против скоморожьих представлений всех народных увеселений, имевших языческую традицию. Царь поддерживал рекомендации церкви, выпуская для провинциальных воевод указы в том же духе. Паскаль, страницы 161-163 Эти указания приказывали им запрещать дьявольские песни обряды и шествия, особенно по воскресеньям и праздникам, а также во время бракосочетаний, и отправлять своих доверенных лиц, чтобы те ломали и сжигали все скоморожьи музыкальные инструменты, такие как дом, разурна, скрипки, дудки и гусли. И действительно, множество таких инструментов было уничтожено во многих местностях. Группы музыкантов и актеров были разогнаны, и древнерусскому музыкальному и драматическому искусству был нанесен непоправимый урон. После этого сохранились лишь вырождающиеся остатки этой культуры среди крестьянского населения, главным образом на севере Руси. Царь Алексей подал пример скромного христианского свадебного празднества. Когда он женился на Марии Милославской в 1648 году, не было никаких увеселений старинного характера, и единственной музыкой были религиозные песнопения. Забелин, домашний быт русских цариц, стр. 255-258, Паскаль, страница 113. Наряду с уничтожением остатков языческих обрядов ревнители организовали систему мероприятий, направленных на искоренение пьянства. Духовенство, склонное к употреблению спиртного, приговаривалось к суровому наказанию. Пьянство среди мирян также должно было быть наказуемым. Но эти меры не могли быть эффективными, поскольку тогда действовала система кабаков, введенная во времена царствования Ивана Грозного. Кабаками управляли либо непосредственно государственная монополия, либо частные лица, имеющие определённые привилегии. Держатель кабака, будь он государственным служащим или откупщиком, обязан был собрать для государственной казны по крайней мере такое же количество денег, как и в предыдущем году, даже если бы ему пришлось платить из своего кармана. Иначе ему предстояло понести наказание в виде сурового штрафа телесного наказания или тюремного заключения. При таких обстоятельствах держатели кабаков делали все возможное, чтобы продать покупателям как можно больше водки. Продавая водку в кредит, они назначали большие проценты. Стефан Ванифатьев и Никон, тогда еще митрополит Новгородский, решили вырубить это зло под корень – Изменив всю систему Согласно их плану кабаки должно было закрыть И заменить государственными лавками Одной в каждой местности Спиртные напитки не должны были продаваться в розлив Держатели лавок не должны были быть наказуемы За какое либо понижение доходов Новая система была введена как эксперимент В 1651 году в Москве И Новгороде Паскаль страница 163 165 главка 3